Глава 2. Эпизод 1. Загадочный поезд. Сразу же за КПП начинался широкий коридор прямоугольной формы. Бетонный пол был завален обломками осыпавшейся со стен кафельной плитки, но в остальном проход был на удивление чистый, и диггеры продвигались достаточно свободно. Коридор упирался в еще один КПП, но в отличие от первого, этот почернел от сажи что свидетельствовало о произошедшем много лет назад пожаре. «Хорошо горело», – произнес шутер, оглядывая почерневшие стены. «Да», – кивнул Крот, переступая через какую-то проржавевшую конструкцию, которая когда-то, возможно, служила остовом стула. Кирилл с интересом озирался по сторонам и разглядывал следы былых разрушений. «Смотрите», – шутер указал на выщербленный в стене. «Похоже на следы от пуль». Видимо, стреляли из первого КПП. «Интересно, в кого?» – произнес Зелон. «Думаю, по прошествии стольких лет это уже не важно», – ответил Крот. За вторым КПП обнаружилась квадратная площадка площадью метров 50, а также шахта лифта и тоннель, вглубь которого убегала рельсовая дорожка. Кабины лифта на месте не было, и лишь обрывки проржавевшего троса свисали над черным зевом шахты. Крот осторожно подошел к краю и посветил в глубину. Луч фонаря терялся во мраке, не достигая дна. Подобрав с земли небольшой камешек, Крот уронил его в шахту и прислушался. «Ничего». «Глубоко», – прокомментировал Зелон. «Да уж», – кивнул Крот и направился к туннелю. Остальная часть команды последовала за ним, но не успели они пройти и 100 метров, когда обнаружили, что туннель – обрывает обвал. Дигеры растерянно смотрели на неодолимое препятствие. «Ну вот и все. Пришли, называется», прокомментировал шутер. «Тут нам даже Мендель не поможет». Мендель задумчиво почесал голову, но ничего не сказал. Тут он был бессилен. «Странный обвал», задумчиво произнес Зелон. «Тоннель подорвали», уверенно произнес шутер. Кирилл не верил своим глазам. «Неужели это все, ради чего они сюда лезли?» «И что теперь?» – неуверенно спросил он. Крот обвел взглядом присутствующих. «Поворачиваем назад», – произнес он после паузы. «Эй, а как же шахта?» – спросил шутер. Крот удивленно уставился на диггера. «Что шахта?» «Шахта ведь есть. Пусть без лифта, да и хрен с ним. У нас есть веревки. Спустимся на этаж ниже и посмотрим, что там». «Там тоннель, наверное, цел. Сможем идти по нему?» Крот перевел взгляд на Зелона. «Ну, не знаю». Зелон пожал плечами. «Если на один этаж спуститься, то, пожалуй, я согласен. А глубже...» «Мендель?» Крот перевел взгляд на Химика. «Мне что-то не очень хочется лезть через шахту», отозвался тот. «Да брось, Мендель!» «Что ты, в первый раз, что ли?» воскликнул шутер. «Не впервой». «Но дело не в этом. Мне не нравится тот факт, что тоннель взорван. Почему не унимался шутер?» «Подумай сам». Мендель стал загибать пальцы. «Объект замурован — это раз. Брошенное оружие на первом КПП — два. Следы пожара и выщерблены от пуль на втором — три. И, наконец, взорванный тоннель — четыре». Мендель обвел глазами всех собравшихся. «Исчезновение людей — пять». Закончил за него Крот. Глаза всех диггеров сосредоточились на лидере группы. «Какие еще исчезновения?» – неуверенно произнес Зелон. «Не хотел вам говорить, чтобы не будоражить сознание раньше времени», – развел руками Крот. «О чем ты говоришь?» – подался вперед шутер. «Вы знали, что объект был законсервирован». Никто не знает почему, однако я догадываюсь, что причиной этому могли стать странные исчезновения людей, которые начались еще во время строительства. После этого, как Крот вкратце поведал набор тех фактов, которые были ему известны со слов Кирилла, воцарилась напряженная тишина. «Почему ты сразу ничего не сказал?» – наконец нарушил молчание Мендель. «Я посчитал это, скажем, не слишком-то достойным внимания». Что бы тут ни творилось в те далекие годы, уже прошло достаточно времени, чтобы ничего не бояться. Ведь здесь, кроме нас, никого нет. И я решил, что лишний раз пугать вас не стоит. А сейчас решил напугать? Крот опустил взгляд. Сейчас? Не знаю, просто... Только когда я сюда вошел, я ощутил пугающую атмосферу этого места. И, в общем, теперь информация про исчезновение больше не кажется мне такой уж неважной. Вновь повисла пауза, во время которой диггеры неуверенно смотрели друг на друга. «Черт! Мне это не нравится!» – пробурчал Зелон. «Боишься привидений?» – усмехнулся шутер. «Да пошел ты!» «Тихо!» – подал голос крот. «Хватит пререкаться!» «Я считаю, что нужно уходить!» «Поддерживаю!» – уверенно заявил Зелон. Мендель лишь утвердительно кивнул. «Да чего вы испугались?» – взвился шутер. «Сколько ковырялись? Ради чего?» «Большинство против», — спокойно произнес Крот. «Так что тебе придется подчиниться. Пошли, ребята!» «Стойте!» — воскликнул Кирилл. «Вы не знаете про поезд!» Диггеры замерли. «Что еще за поезд?» — нахмурился Крот. «Я не сказал вам в самом начале. Есть вероятность, что на нижних уровнях объекта находится целый состав с запечатанными вагонами. Я не знаю, что в этих вагонах. Но охраняла его чуть ли не целая армия. Так вот, мой прадед в 1960 году случайно узнал. Начальника объекта расстреляли. А причиной тому стало то, что этот особо важный состав так из объекта и не вышел. Как не вышел? Не знаю. Суть в том, что он так и стоит внизу. Диггеры были поражены. А что... что было в вагонах? Голос шутера вдруг сделался хриплым. Не знаю... Но судя по тому, как его охраняли, похоже, что нечто очень-очень ценное. Возможно, золото. Диггеры переглянулись. «Ладно», — произнес Крот. «Доставайте снаряжение. Идем через шахту».